Глава 6 После разговора со священником я поняла несколько вещей. Первое. Мне нужно дождаться, когда младший брат герцога женится, а только потом заявлять о своих правах. И второе. Если старший Мэрифорд забыл избавить своего брата от обременительного брака, то кто мог дать гарантии, что он не забыл упомянуть обо мне в завещании? Скорее всего, так и было. Отец Келли дал понять, что в таком случае семья решает, какую сумму на содержание выделить вдове. В общем, прежде чем что-то предпринимать, нужно было взвесить все «за» и «против». Все эти мысли кружились в моей голове, когда я стояла в церкви, полухо слушая проповедь. «И сказал Господь, вопль Садомский и Гаморский, велик он, и грех их тяжел он весьма». Сойдя, посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. Я вынырнула из раздумий и прислушалась. Похоже, священник говорил о Садоме и Гаморе. Но мое внимание привлекли очень интересные слова. И когда огонь разорвал небо пополам, и на землю упала звезда возмездия, мир воспылал тысячами пожарищ и остались жить только самые праведные. Священник вскинул вверх указательный палец. Так будем же помнить о Содоме и Гаморе, а также о звезде возмездия, упавшей по велению Бога по истечению нескольких тысяч лет после. Что-то такого я не припоминала в библейских текстах. Какая еще звезда возмездия? А может, это совершенно другое развитие мира? отдельная ветвь человечества. все таки из страны такой не существует в моей прошлой реальности. Да и фиг с ним. Какая по большому счету, разница? Внутри храм ничем не отличался от католических костёлов. Запрестольный образ. Дубовая панель с резными херувимами за алтарем, Две большие латонные люстры, уставленные свечами. Деревянные скамьи со стертыми спинками классика жанра. После проповеди отец Келли снова подошел к нам и сказал «Мисс Хардман, на следующей неделе я жду вас». «Вам не хватает учителей?» — поинтересовалась я, не очень понимая, чему могу научить хоть кого-то. «Ах, я совсем позабыл вам сказать, что приходская школа для девочек потеряла одну учительницу. Бедняжка скончалась от чехотки месяц назад. Леди Абигейл Мэрифорд поручила мне найти новую учительницу. Она всегда уделяет внимание своему детищу, ведь из нашей школы выходят самые лучшие слуги. Леди Мэрифорд построила ее и теперь поддерживает финансово. Тебе нужно чем-то занять себя, дорогая. Шерил взяла меня под руку. Это отвлечет от грустных мыслей. Будешь учить девочек элементарной арифметике, чтобы они могли делать покупки. Этого вполне достаточно. Важно кивнул священник. Как говорит леди Абигейл, прислугу незачем обучать грамоте и письму, иначе это приведет к ужасным последствиям. Они возомнят себя равными с высшим обществом и начнут устраивать бунты. Тетушки испуганно ахнули, а Присцилла возмущенно поджала губы. «Ничего себе дела! Значит, если ты прислуга, то шансов изменить свою жизнь нет абсолютно никаких». Какая несправедливость. Естественно, будучи натурой горячей и справедливой, я моментально воспылала праведным гневом. Нет, это никуда не годится. С тобой все в порядке, Миранда? Взволнованно поинтересовалась Кэнди. Твои щеки горят, словно маки. Немного стало дурно, соврала я. Наверное, слишком много пробыла на ногах. Да-да, милая. Тётушка посмотрела на священника. «Мы пойдем, святой отец. Миранда обязательно приступит к работе через неделю». «Благослови вас, Господь», — сказал отец Келли и многозначительно посмотрел на меня. Намекал, чтобы я держала язык за зубами. Мы уже почти подошли к дому, когда на дороге появилась карета, запряженная двумя белоснежными лошадьми. Ею правил конюх в голубой ливреи с золотистыми пуговицами и с такими пышными усами, что казалось, будто он их специально начесал. Он сидел на черных козлах, украшенных накидкой, с гербом и позолотой. Такой же герб красовался на дверце кареты. Она поравнялась с нами, и я увидела в ее салоне пожилую женщину с седыми волосами, уложенными в высокую прическу. Этот шедевр парикмахерского искусства — Был увид нитью жемчуга, с которой кое-где свисали каплевидные бусины. Лицо у дамы было строгим и надменным, будто вылепленным из гипса. «Леди Абигейл!» — с придыханием воскликнула Шеррил и дернула меня за юбку. Книксан Миранда!» Я присела, опустив голову, и выпрямилась, лишь когда карета проехала мимо. «Какая у леди Мэрифорд карета!» мечтательно протянула Кэнди. «Говорят, что ее подарил сам принц Брэдфордский. Итак, моя первая встреча с родственницей мужа состоялась. После слов отца Келли я лишний раз убедилась, что эта женщина весьма неприятная особа. Неудивительно, что покойный герцог скрывал свой брак. Может, не стоит вообще лезть к ним?» Что хорошего можно ожидать от тетки с таким выражением лица, будто ей должен весь мир? Я задумчиво плелась за тетушками, и когда раздался стук копыт, даже не успела отскочить в сторону. Всадник еле успел удержать лошадь, и она встала на дыбы. Я вскинула руки, ожидая, что на мою голову сейчас опустятся огромные копыта, но ничего не произошло. «Тише, тише! Вот так! Тише, призрак! Хороший конь!» Я убрала руки от лица и увидела прекрасного коня необычной серебристой масти. Величественное животное нервно фыркало, но послушно стояло на месте. Когда всадник спрыгнул на землю, я сделала шаг назад, наткнувшись на строгий взгляд темных глаз под сдвинутыми бровями. Это был молодой человек, которому на вид я бы не дала больше 25 лет. Высокий, стройный, но с хорошо развитыми плечами мужчина явно занимался каким-то спортом. Жесткая линия нижней челюсти и нос с горбинкой придавали его породистому лицу высокомерное выражение. Это ощущение усиливало некая халеность, словно передо мной стоял, по меньшей мере, принц датский. «Вы в порядке?» — молодой человек спросил это с раздражением. «Мой конь не задел вас?» А вы больше носитесь по узким улочкам, тогда точно кого-то затопчете. Мой гнев, который я давила в себе все это время, просто выпирал наружу. Это что, вам подром Тоже мне наездник. Вам можно только пони доверить. Где-то за моей спиной сдавленно охнула одна из тетушек. Вы понимаете, с кем говорите? Если он и разгневался, то виду не подал, оставаясь холодным и высокомерным. «А разве есть какая-то разница, копыта чьей лошади тебя чуть не растоптали?» Проворчала я, понимая, что надо притормозить. «Нельзя, Лида, стоп!» Я демонстративно отвернулась, сложив на груди руки. «Ваша светлость, прошу прощения!» Присцила, появилась очень вовремя. «Наша племянница недавно попала в ужасное происшествие. Ее экипаж перевернулся. Она сильно ушиблась и еще немного не в себе». Меня снова начало накрывать от происходящего. «Значит, я чуть не оказалась под копытами лошади, и мне же нужно извиняться?» Я медленно повернулась, но тут же застыла от внезапной догадки. «Что? Его светлость? Это герцог?» «Тогда вам стоит держать свою родственницу в кровати с грелкой до полного выздоровления, а не водить ее по улицам Корнберри». Всего хорошего, дама. Он вскочил на лошадь и, окинув меня еще раз внимательным взглядом, поехал прочь. Но уже не так быстро. Ага, вот так вот. «Миранда!» Присцилла смотрела на меня огромными глазами, в которых плескалась гамма всевозможных чувств. «Ты... ты представляешь, что она творила? Кошмар! Это недопустимо! Это... Внезапно ее голос стал каким-то далеким, расплывчатым, и я вовремя успела вцепиться за ограду дома, у которого мы стояли. Голова закружилась, перед глазами поплыли разноцветные круги, и меня вырвало прямо в чей-то палисад с цветущими кустами.